Глава двадцать пятая. Когда они заговорят. Марьяна. Мы смотрели на небо, где неспешно с востока на запад, будто пытаясь догнать ушедшее солнце, величаво плыл огненный цветок небес. В моем воображении комета имела округлую форму, но на деле огненный цветок своим видом оправдывал свое народное название и походил на багрово-оранжевый бутон, золотистыми всполохами лепестками. За телом кометы тянулся ярко-золотой длинный хвост. Обычно в это время на улицу опускался вечерний сумрак, но сегодня его прогнал золотисто-багряный свет, что щедро проливался на город сверху. Каждый, кто стоял сейчас на площади, был овеян этим невероятным божественным свечением. Желание. Нужно загадать желание под пролетающим огненным цветком, пока он не сгорел в атмосфере. Дыхание Делайла скользнуло щекоткой по моему виску. «Время загадывает желание моя огненная. самое заветное янтарик!» — шепнул он, чуть наклонившись. По тону его голоса я знала, что Делл улыбается. «Я хочу быть с тобой!» Так же тихо ответила я, зная, что он услышит. «Навсегда!» Я ощутила, как на миг его дыхание замерло, а потом он шумно со свистом вдохнул. Да, навсегда, Марьяна, навсегда. Пока бьется сердце и кровь несет по винам жизнь. Рука об руку, сквозь печали и радости. Самые заветные желания зачастую очень просты, не так ли, рыжик? Да, кивнула я, ощутив, как на глазах выступают слезы, отчего очертания кометы расплылись. У нас с тобой одно желание на двоих. Я обернулась к нему, и наши взгляды утонули друг в друге. И мир снова сжался до пределов нас двоих. Багряные блики плясали в его светлых глазах. И я совершенно ясно осознала, что рядом с ним любая беда для меня меньше вдвое, а радость больше вдвойне. Жду не дождусь того дня, когда мы с тобой станем семьей, и ты будешь носить фамилию Даркмун признался Далайл. «А потом, через время, когда ты будешь готова...» «Я-то уже готов в свои 36. Я очень хочу, чтобы у нас появилось продолжение нас». «Ребенок, да?» «Я очень хочу, чтобы у нас были дети». «Да», — ответила я на выдохе, не обращая внимания на потоки слез, что бежали по моим щекам. Я не хотела говорить вслух еще одно заветное желание. Дабы не бередить страх, Делайла за меня, но загадала его про себя. Выжить в борьбе с демоном войны. Я должна попытаться. В конце концов, я буду не одна, плечом к плечу, с верными подругами. Только я, Герда и Эмилия. Потому что это наше бремя, и ничьё больше. Мы так решили. Никто не должен пострадать. А мы? Мы были рождены для этой битвы. Как же отчаянно хочется выжить, чтобы сбылось все то, о чем говорит Делайл, и даже больше. Его ладонь легла на мой затылок, и Дел властно притянул меня к себе для поцелуя, сладко, с жаром, отчаянно терзая мои губы. Здесь и сейчас нам стало плевать, что по меркам нашего мира мы вели себя слишком раскованно. В этот миг я уверена точно, сами боги нам позволили бы это потому что я хотела ощутить его губы, его дыхание и запах кожи как награду за то, что мне придется вынести, словно предчувствуя, что надвигается что-то великое, значимое и совершенно неизбежное. Когда заговорят ветра, леса, моря и океан, я ощутила их голоса под кожей. Я услышала их, когда они заговорили. Их слишком много для меня, Они что-то шепчут, все вместе и сразу. Никак не разобрать. Смятение пробралось мне в самую душу и угнездилось под сердцем в одно мгновение. «Что такое, Мари? У тебя руки дрожат». Мой жених сразу заметил перемены в моем настроении. «Все хорошо», — соврала я, решив до последнего его не тревожить. «Это, наверное, было глупо» но я так хотела его уберечь от всего, что могло бы его заставить бояться за меня. Я ощутила, как кто-то из подруг пробивается к нашему общему каналу связи в сознании. «Ты слышишь их? Голоса!» — испуганно промолвила Герда. «Слышу», — ответила я мысленно. «Не могу разобрать. Нужно успокоиться. Ну, хотя бы попытаться сосредоточиться и понять, что они говорят». «Нельзя, чтобы наши мужчины заметили наше смятение», — предупредила я. «Да», — прозвучал слаженный ответ. «Помогите нам, боги!» «Какая же красота!» — воскликнула я, стараясь, чтобы мой голос звучал искренне, и снова подняла взгляд к комете. «Надеюсь, что моя уловка сработала, и Далайл отвлекся». «Да, зрелище незабываемое», — ответил он, И тоже посмотрел наверх. Голос земли, голос воды, голос воздуха, голос огня. Я слышу их, но не могу разобрать ни слова. Нужно попытаться. Восторженные возгласы и смех разносятся по площади. Никто не слышит того, что слышим мы. Я попыталась сосредоточиться, чтобы из общей какофонии голосов стихий выделить хотя бы фразу уцепиться за нее как за крючок, чтобы понять хотя бы часть слов, чтобы иметь преимущество перед... кем? Новый прилив злости неприятно царапнул нутро, и я каким-то до невозможности обостренным чувством ощутила взгляд, повернула голову вправо и на расстоянии шагов десяти увидела Амаэля. Он прожигал меня глазами с такой ненавистью, которая оказалась осязаемой, и покалывала мне кожу. Что-то в нем изменилось. Точно. Цвет глаз из дождливо-серого стал цвета темной крови. В моей голове прозвучал голос Герды. мари я видела сейчас мельком Амаэля. Он с такой злобой на меня посмотрел?» «Знаю, знаю. На меня он так прямо сейчас смотрит», ответила я. «О, боги!» Подавленно пробормотала подруга. «У тебя не возникает желания вцепиться ему в рожу?» Решила я уточнить у подруги. «У меня возникает», — ответил мне голос Эмилии. «Мне кажется, такой злобы я даже к мачехе не питала». «И у меня те же самые чувства», — подытожила Герда. «Это не может быть простым совпадением». На несколько секунд воцарилось молчание. Я опять прислушалась к голосам стихий и совершенно ясно понимала, Они говорят что-то очень важное. «Доверься голосу сердца. Чувства не лгут. Доверься!» «Вы слышали это?» — спросила я у подруг. «Да», — прозвучал слаженный ответ в моей голове. Амаэль в это время скрылся в толпе. Но я продолжала кожей ощущать его взгляд, одновременно слушая разноголосие стихи в надежде услышать еще что-то существенное. «Ничего просто так не бывает. Не случайно. Не бывает. Не случайно. Время пришло. Ты должна прекратить. Прекратить! Убей его!» В сердце вспыхнул огонь, и мгновенно его жар разошелся по венам. Разум полоснуло страшной догадкой. «Амаэль! Вы видите его?» — спросила я по нашему каналу связи, не называя имени. «Я точно знала, что меня поймут. Не вижу, но чувствую, что он где-то рядом», ответила Эмилия. «Совсем рядом», добавила Герда. «Давайте сделаем вид, что хотим подержаться втроем за руки». Предложила она, и мы согласились. «Да, нам сейчас лучше держаться вместе», согласилась я и мягко освободилась от уютных объятий Делайла, даривших мне тепло душу затопила горечь и нутром мгновенно сковала льдом я будто наблюдала за собой со стороны, не веря в то что происходит неужели сейчас мы хотим с девочками загадать желание пояснила я делу селись выглядеть беззаботной судя по тому с какой легкостью он меня отпустил, нежно улыбаясь при этом мой жених ни о чем не догадался. «Значит, театральные постановки даром для меня не прошли. Я хорошая актриса». «У тебя так сердце грохочет», — промолвил он мне вслед. «Волнуешься?» «Вот черт!» Я обернулась к нему со своей самой обезоруживающей улыбкой. «Есть немного. Все же не каждый день такие события случаются». Комета уходила все дальше на запад, и ее пылающие лепестки сгорали, отчего она становилась все меньше и меньше. Небо наливалось кровью багрянца. «Вы должны прекратить это! Прекратить! Положите конец этому! Убейте его! Убейте! Этот час настал!» Эмилия протянула нам с Гердой руки, и мы сжали ее ладони, каждая со своей стороны. Спиной я ощущала, что наши мужчины наблюдали за нами, на оборачиваться не стала, боясь выдать свои истинные эмоции или, чего хуже, расплакаться от переизбытка нахлынувших чувств. «Не жалейте! Не жалейте! Не жалейте его! Не жалейте!» «Вы слышите?» — спросила я шепотом у подруг. Мой голос дрогнул. Слаженные кивки стали мне ответом. «Что нам делать?» — задалась вопросом Герда. «А давайте для начала желания загадаем. Теперь уже вместе», — предложила я. Мы, подняв головы, посмотрели на сияющий хвост тающей кометы. Я произнесла беззвучно одними губами. «Убить Адаилы и остаться живыми. Пожалуйста». «Убейте его! Прошу! Это невыносимо! Убейте! Уничтожьте! Он стоит супротив живого!» В разноголосии стихи Что-то изменилось. Стало меньше слов. И теперь в этот хор вплетались мученические стоны и горестные всхлипывания. В крови взметнулось пламя, магия заструилась по венам. Сердце сорвалось на бег. По телу пробежала дрожь, меня бросила в жар. Так я всегда реагировала на резкие всплески собственной магии. И вот сейчас, с каждой минутой, я все явственнее ощущала, как она беснуется в моем теле, ища выход. Кровавый камень, приколотый к вороту платья, нагрелся, и его сердцевина сейчас излучала приглушенное свечение. «Я думаю, что мы должны оторваться от наших мужчин, потому что долго дурить их у нас не выйдет», предложила я по нашему ментальному каналу связи. «Это верно», — согласилась Герда, «а заодно предупредим возможность того, что наши герои ринутся к Амаэлю, опередив нас. С них станется», — промолвила Эмилия. «И как раз поищем Амаэля. Сомневаюсь, что он ушел куда-то далеко», — сказала Эми. «Только как мы оторвемся от наших мужчин? На площади действует защита от заклинания отвода глаз. А как ты три года назад силой своего желания смогла попасть в этот склеп, где Антарес удерживала Мариуса?» — напомнила я подруге. «Вот и сейчас давайте попробуем. Главное, очень сильно захотеть». «Я думаю, сейчас нам не стоит сдерживать свою магию. Не сегодня», — сказала Герда, и мы с ней также мысленно согласились. Я сосредоточилась на желании скрыться из виду, шепча заклинание отвода глаз. Не вышло. трэш выругалась я сквозь зубы и снова попыталась. «Не выходит!» жалобно промолвил голос Эмилия в моей голове. «Давайте попробуем в один голос все вместе», — предложила Герда. Я вновь сосредоточилась на желании стать невидимкой для всех. «У нас получится, у нас должно получиться». Концентрироваться стало сложнее из-за мученического воя стихий. Никто, кроме нас, по-прежнему его не слышал, но по рядам бессмертных магов прошла ряпи волнения, словно все почувствовали. Что-то случилось. На счет три читаем заклинание. Прозвучал голос Эмилии по нашему каналу. Раз, два, три. Магическим зрением я увидела, как полыхнуло серебряными искрами заклинание отвода глаз. И выдохнула Получилось. Правда, ненадолго его хватит, но достаточно, чтобы оторваться. Не сговариваясь, мы одновременно ушли резко влево и направились прямо туда, где в последний раз мелькало лицо Амаэля. «Куда они делись? Вы видели, куда они пошли?» донесся до нас голос Мариуса, и мы, не оглядываясь, прибавили шагу, лавируя между магами. «Прости меня, любимый, прости!» шептала Эмилия, и ее сапфировые глаза искрились от слез. Тягостное чувство заполняло меня до краев, тянуло нещадно душу, словно вырывая из нее серебряные струны. И я тонула в нем, не в силах противостоять. Передо мной мелькали десятки лиц, знакомые и незнакомые. И каждое знакомое лицо отзывалось внутри звонкой болью. Ведь я отчаянно боялась, что могу видеть их в последний раз. Только бы они не пострадали. Только бы никто не пострадал. «Избавьте меня от этой скверны! Избавьте!» Вои и стенания стихий усилились, прерываемые редкими мольбами. И я уже плохо различала, какой из стихий принадлежат эти мольбы. Становилось сложно абстрагироваться от этого, чтобы следить за происходящим, и приходилось прикладывать все силы. К этому времени комета почти сгорела в атмосфере и по размеру ничем уже не отличалась от обычной звезды. Лиловые сумерки неспешно окутывали улицы. Площадь постепенно приходила в движение. Он где-то здесь, среди горожан, здесь. Амаэль. Он возник из толпы так внезапно, что мы втроем отпрянули. А потом сделали шаг назад. Он же словно не видел нас. Его глаза, распахнутые от изумления, провожали последнюю искру цветка небес. Как только погасла комета, Амаэль схватился за сердце и согнулся пополам судорожно дыша словно испытывал невыносимую боль а потом замер и резко выпрямился его рот растянулся в хищной улыбке от плотоядного взгляда полного злобы внутри меня всколыхнулся страх но на его место быстро пришла ненависть потемневшие радужки блеснули кровавыми всполохами он коротко хохотнул лениво склонив набок голову пока разглядывал на И сейчас я точно понимала, перед нами уже не Амаэль. Тот обаятельный и немного циничный Амаэль был очередным его воплощением, но истинная память души спала. Теперь же, глядя в эти темно-кровавые глаза, я видела не Амаэля. Перед нами стоял Адаил. Осознание этого вогнало меня в ступор. «Вот мы и встретились, мои крылатые девочки». Обманчиво-ласково проговорил демон и снова плотоядно улыбнулся. «Пока не вспомнил все, ни за что не подумал бы. одно из вас я даже целовал, совсем не подозревая». Это напоминание отозвалось внутри меня неприятным покалыванием. «Не хочу даже думать об этом». «И когда же проснулась твоя истинная память?» — спросила я, не надеясь на ответ. Она просыпалась постепенно, после того, как я выпил кровь из сердца пробуждающей. Прекрасная Арианна. Мы провели несколько незабываемых ночей, а потом... Настал ее час сыграть свою роль. Только сильный, бессмертный с колоссальным уровнем магии смог бы подтолкнуть меня к воспоминаниям души. Но окончательно я осознал все. Именно сейчас. И отступать не намерен. Сквозь приятное лицо эльфа стремительно прорывалась на демона. Темно-серая землистая кожа, но с обрубок, светлеющие до алого оттенка радужки глаз в почерневших склерах и широкий рот с заостревшимися зубами. Магия внутри меня бурлила, рвалась наружу с такой силой, что я еле сдерживала ее. Внутренности сковала льдом и заледенили чувства. Я не ощущала ничего, кроме праведной ярости и страха. Теперь я точно знаю, как страшен миг ожидания схватки. «Мы ведь еще можем обо всем договориться, поделить сферы влияния, так сказать», — усмехнулся демон. «Нам с тобой нечего делить», — выпалили мы в один голос. Я ощутила мощную попытку вторжения в свой разум и мотнула головой. не протився. Открой свой разум, слейся с родным миром, пусти его в душу, впусти!» «Что ж, война так война. Сами напросились». спокойный изрек Амаэль Адаил и резко развел руки в стороны. Воздушная волна, как от взрыва, ударила на наотмашь, сбивая с ног всех, кто был поблизости, как игрушки. Мы еле успели среагировать на этот выпад, и удар пришелся не таким сильным. Нас приложила обрусчатку, но мы тут же вскочили на ноги. Испуганные крики и плач. Толпа задвигалась в диком хаосе, и началась паника. Моя ярость вскипела в крови, затапливая разум. Я зарычала от злости. «Нужно увести его отсюда! Выманить!» Бросила я подругам на древнем языке. Решение перейти на него пришло само собой. «Маленькое, но преимущество. Надеюсь на это. Не протився, открой свой разум, пусти его в душу, соприкоснись с его душой». Сноп искр слившихся валы и дымящиеся ленты полетел в нашу сторону. От них разило смертью. Горожане в ужасе бросились в рассыпную. Мы, не сговариваясь, выставили щит, и ленты, ударившись о него, тут же развеялись но этот удар о мой щит я ощутила короткой вспышкой легкой тупой боли в груди. Магия Триумвирата вырвалась на волю. Я отпустила ее и уже не сдерживала. Крылья из элементалей стихий привычно распахнулись за спиной. Черные когти венчали пальцы. В глазах на миг мелькнула белая пелена. А потом я вновь увидела мир, только теперь будто слился наш реальный и тот мир, что живет в магическом подпространстве. Метнуло огненный шар водоила, но он с легкостью разбил его ледяным мечом. «Откройтесь!» — закричал голос в моей голове. «Ай!» — вскрикнула я, взвыла от резкой боли, когда вой и стенание стихий стали неизмеримо громче, и едва успела увернуться от очередной атаки демона. На площади начался хаос одни в ужасе бежали кто куда другие стали пытаться атаковать Адаила. но он с легкостью жестко отбросил ряды смельчаков, будто тряпичных кукол крики ужаса слились в один кошмарный многоголосый крик я успела заметить капли крови мелькнувшие в воздухе ее багровые следы на камнях брусчатки и ужаснуться да он же раскидывает древних бессмертных с легкостью как пешки их магия не берет его «Он перебьет здесь всех, до кого дотянется!» Закричала Эйми. Адаил смерил нас ненавидящим взглядом и мерзко заулыбался. Он воздел руки, увенчанные длинными черными когтями, намного длиннее наших. Из кончиков пальцев заструился черный дым. Безумная улыбка, больше похожая на голодный оскал, сделала его личину еще страшней. А потом он открыл рот, исторгая из него все тот же черный дым. А я поняла, что это не дым. Это же ненависть. Он источал в наш мир ненависть, отравлял ею все, что его окружает. Я быстро сорвала с себя пальто, чтобы не мешало драться. Краем глаза увидела, что мои подруги поступили так же. Шляпка слетела с меня еще в самом начале сражения. Стихии кричали и выли, и эта жуткая какофония разрывала мою голову на части. Протяжно и тревожно улицы города огласила бедственная сирена. А я ощутила, как настойчиво в сознание пробивается древнее существо со светлой кристально чистой душой, душой этого мира. В нос ударил запах цветов и морской воды. «Нужно позволить ему слияние!» — крикнула Герда, и я кивнула, послушно открыв свое сознание. Страх отступал, на его место приходила болезненная дикая эйфория. А вот ярость никуда не делась. Она осталась. Слияние моего разума с разумом мира вспыхнуло короткой острой болью. Я закричала, но боль быстро угасла. Я бросила взгляд на подруг и в этот миг как никогда ощутила наше роковое единство. Время будто растянулось, а на самом деле все произошло за секунды. Сливаясь с сознанием с родным миром, я вдруг поняла, что чувствуя эмоции эмилии и Герды словно свои собственные, и даже их мысли для меня как на ладони, и в то же время я для них была как продолжение их собственных мыслей. Мы срастались с душами, мыслями, желаниями, страхами и надеждами, словами и криками, магией и чувствами, всё стало общим. Мы стали одним целым я Эмилия, Герда и Эсфир. Все, что было в этой древней душе, стало нашим. Все наше принадлежало Эсфиру. Теперь мы были продолжением друг друга. Крики стихий все еще терзали мой слух, но теперь звучали приглушенно. А на площади они были все так же пронзительны. Крики, крики, крики протяжные, короткие, испуганные, хриплые и звонкие, отчаянные. И новые крики, и чей-то болезненный стон, беспорядочное паническое движение. К нам пытались пробиться жандармы, но Адаил ловко удерживал их на расстоянии. Я обернулась и с ужасом увидела, как недалеко от нас, чуть левее, полз мужчина с разодранной в клочья ногой. За ним тянулась дорожка из крови. Демон рыкнул и швырнул в мужчину, атакующий черный шар из боли и смертельного страха. Я не знала, что это, но сознание нашего мира подсказывало заклинание, что останавливает сердце. Мы ударили втроём одновременно. Шар рикошетом отбросило обратно Адаилу. Он отправил его в нашу сторону, и мы снова отбили его демону. Это напоминало опасную игру с мечом, где проигравшего ждала мгновенная смерть. И снова удар неимоверной силы. Шар опасно приблизился к нам. Еще миг, секунды и... Он пойман выброшенной нами золотой светящейся сетью, рассеявшей его без следа. «О, у нас тут след самого эсфира. Какая прелесть! Думаете, это поможет вам не сдохнуть?» Рявкнул Адаил и усмехнулся. а потом Он поднялся в воздух, он поднялся в воздух и взлетел ввысь. Мы взмыли следом за Адаилом. Нужно задержать его наверху, а площадь накрыть защитным куполом. Никто не должен пострадать от демона. Эта мысль была общей. Бессмертные внизу взирали на нас, что-то выкрикивали, собирались помочь нам. Они не понимали, что обречены, что будет только хуже. С площади сотни горожан пытались попасть в демона боевыми заклинаниями. Но они гасли от его темной силы, даже не долетая. В воздух стремительно поднялись сотни вампиров, и среди них, к нашему ужасу, было слишком много знакомых лиц. «Эрик, нет!» – испуганно воскликнула Герда. «Мы пытались взять Адаила в кольцо, но он ловко отбивался от наших атак, успевая отражать заклинания» не давая приблизиться. «Мариус, не надо! Он убьет вас!» — крикнула эми в группе вампиров. «О, нет, нет, нет, не надо!» — закричали мы, и атакующие заклинания даже не успели долететь до Адаила. Огненная вспышка и чудовищная воздушная волна — крики ужаса и боли. И наши крики. Я увидела ужас и отчаяние в глазах подруг. Кровь дождем окропила брусчатку. Кто-то потерял сознание прямо в воздухе, и таких ловили внизу на земле. Эта жуткая картина так потрясла меня, что на миг мне стало дурно, но я быстро опомнилась. Одновременно мы активировали заклинание защитного купола и усилили его в сотни раз. Ради этого пришлось отдать львиную долю своего магического ресурса. Но мы понимали, оно того стоит. На сотую долю секунды происходящее будто застыло, когда в толпе внизу я увидела родные глаза, что сейчас кипели гневом и метали молнии Он что-то кричал мне, кричал так настойчиво, и я уверена, будь у него способность к левитации, он не раздумывая полетел бы ко мне. Как это сделали Мариус и Эрик. Только теперь что с ними? «Пожалуйста, не думай об этом сейчас. Страшно!» Общая мольба из двух дрожащих голосов в моей голове. «Простите». Вмиг стало на порядок светлее, и я увидела, как ярко разгорелись городские фонари. А потом от мягкого магического рукотворного света, направленного ввысь к нам, загорелась площадь. И у нас стало светлей. Они не могли больше ничем помочь, но этот теплый свет так много говорил. адаил извернулся и ушел от нашей общей атаки, резко взмыл еще выше. Мы взлетели следом за ним, призвали силы природы, и в наших руках блеснули парные загнутые клинки из элементалей. Жар огня переплелся с теплой силой земли, текучей прохладой воды и постоянным движением воздуха. Я их связующий элемент. Их сила текла в моих венах, в наших венах, в венах Триумвирата. Моя сила перетекла в магию оружия, и это единение опьяняло и разрывало грудь в эйфории схватки. Такие же эмоции я чувствовала у подруг, общие для нас троих. Обжигающий колкий ветер в лицо. В нас полетел град черных стрел, но часть его остановили Эми и Герда. И все же одна стрела задела Эмилии плечо, и ее резкий вскрик полоснул мой слух. «Трыш-дарахт!» прорычала эми и швырнула в него заклинание летающих воздушных ножей. Один полосанул одаило по лицу, и глубокий порез протянулся у него от виска к углу широкого зубастого рта. Это вызвало у него ярость. «Мерзкая дрянь! Разорву!» заорал демон, и в его руках возникли мечи-фламберги. Они походили на сгустки черного дыма, по их лезвиям пробегали вспышки алых молний. Взмах, и я увернулась от атакующего приема. Замах и удар, замах и удар. Скрежет и сноп искр в точке, где встречаются мечи. Кулон из моей крови ощутимо нагрелся и загорелся багровым светом. Я ощущала бурлящую в нем силу, и порадовалась тому, что не забыла его сегодня надеть. Дополнительная сила из артефакта лишней не будет. Демон с двумя мечами напоминал змею. Казалось, что в его теле не существует суставов и костей. С такой легкостью в его огромных когтистых ладонях вращались фламберги, и он сам был таким ловким и гибким. С какой быстротой он уворачивался от наших атак и выпадов? нападал в ответ, бил, бил, бил, нещадно бил. Каждая встреча наших мечей отзывалась глухой болью в руках и вибрацией в теле. Искры искрят, смертельная песня оружия. Крики и вопли бессмертных внизу, песни ужаса и бессилия. Выла сирена, кричали маги, ветер шумел в ушах и стенали голоса стихий. Небо раскалывали десятки вспышек молний. Небесный грохот сотрясал пространство. Жизнь схлестнулась в борьбе со смертью, опасно скользя по краю магических лезвий. Удар демонического меча, уйти в бок, увернуться и ударить самой. Лезвие демона обожгло правый бок, и я не смогла сдержать крик. Про... Оно нещадно прожигало кожу и плоть. Горячая кровь моментально пропитала разорванную ткань платья. Моя магия, казалось, вырывается из меня потоками, уходя в огромную черную дыру. Это пугало, несмотря на то, что она тут же восполнялась, потому что пребывало, по моим ощущениям, меньше, чем убывало. А еще нужно было поддерживать щит, накрывающий площадь. Больше никто не должен пострадать. «Призвать из мира небесного души тех, кто еще не ушел в новую жизнь». Мелькнула общая мысль в нашем сознании, ставшем сейчас единым. Мне даже трудно было понять, чья это мысль. Моя, кого-то из подруг или из Фира. Просто пришло понимание, что так нужно. Так будет верно. Но как призвать их, если все время приходится уклоняться от ударов демонических мечей, пытаясь хоть как-то задеть Адаила? На его бедре багровела кровавая полоса. Дело рук Правая половина жуткого лица залита кровью, кровоточит рана на боку, оставленная Гердой. Но и мы были уже не раз ранены, и раны эти пока не заживали, словно мы всего лишь смертные люди. «Нужен щит», — вновь возникла всеобщая мысль. «Долго не протянем», — подумала я. «Тут над площадью отбирает много сил». «А нам долго и не надо», — ответила Эмилия. Прикройте меня, я накрою нас щитом. Самым сильным, который смогу сотворить. Я сменила мечи на огненные хлысты. Замахнулась одним, вторым, но Адаилу вернулся. На третий раз кончик хлыста полосанул его живот, и демон рассерженно зашипел. В нас снова полетели сферы темного дыма, что останавливали сердце. Я развеяла их огнем. Эмилия стала продвигаться за наши спины. Этот маневр не остался незамеченным демоном, и Адаил попытался достать Эмилию какой-то дрянью, похожей на лассо. Оно просвистело в опасной близости от нее, обдав нас жуткой вунью смерти и разложения. Но подруга резко ушла вниз, а потом вверх, и через три мощных взмаха крыльев оказалась позади нас. Это еще больше разозлило Адаила. Он принялся делать пассы, но Герда отвлекла его атакующей сферой, которая пролетела мимо него, а я успела огненным хлыстом разбить движение когтистых рук. «Твари!» — рыкнула даил и бросился на нас, вновь сжимая свои клинки. Заклинание удара мы с Гердой выкрикнули в один голос, и оно заставило его на краткий миг задохнуться и остановиться, повиснуть в воздухе. Последний слог заклинания слетел с губ Эмилии, разноцветными разводами блеснул щит и стал невидимым для простого взгляда. Но сейчас, когда магическое зрение было со мной постоянно, я видела его воочию. Адаил метнулся к нам, подлетел почти вплотную и, поняв, что между нами тонкая, но пока еще сильная преграда, преисполнился новым приступом ярости. Воздушная атака, ударилась в упруге щит сферу и срекошетила на демона я не удержалась от злорадного возгласа кровавый камень ослепительно ярко вспыхнул погас и исчез а я ощутила прилив сил так вот для чего он был нужен а потом время словно застыло мы не знали как призвать тех кто уже ушел в небесный мир ни один микромант даже самый сильный не смог бы этого сотворить. Душу можно вернуть лишь на время, пока она не переплыла на лодке Ангела Смерти через реку Забвения. Но сейчас в моем разуме эта мысль билась отчаянно и настойчиво. «Призвать, призвать, призвать!» Неизведанные доселе слова на древнем языке, текучие и напевные, вливались в наше объединенное сознание, перетекали на язык и слетали с губ. Их подхватывал ветер и уносил вдаль. Казалось, что все застыло. Время, движение на площади и разъяренный до предела демон. Даже он ощутил на себе завораживающее действие древнего призыва. Он пораженно уставился на нас, позабыв об атаках. Был только свист ветра и слова, идущие из самых истоков мира. Прозрачный ночной воздух внезапно стал мутнить, от сизого тумана. Адаил почуял неладное. Мы одновременно воздели руки к небу, выкрикивая последние слова призыва из мертвых. Демон принялся лупить по защитной сфере с удвоенным остервенением, пытаясь пробить брешь. Я тут же поспешила укрепить щит. Демон зарычал. Туман клубился, как живое аморфное существо, закручивался в кольце вытягивался в смутные очертания. «Ничтожные девки все равно достану! Разорву, выпущу кишки!» Шепела даил швыряя пылающие шары, черные и болотно-зеленые, в наш щит. А потом он остановился и посмотрел на нас. Мерзко засмеялся и ушел резко вниз, к щиту на площади, и принялся яростно бить по истончившимся участкам. Толпа испуганно загомонила. Все, кто мог, принялись тут же латать тонкие участки. Но я точно знала, атакующая магия Адаила будет сильней. Пришлось снять наш щит и направить силы на укрепление большого щита. Адаил, словно обезумев, продолжал нещадно лупить по щиту над площадью и не видел, что произошло. Туман собрался в тысячи бесплотных полупрозрачных фигур они заполнили все пространство куда бы я ни посмотрела голосам стихии теперь вторили тихие голоса мертвых словно шелест листвы из чертогов неведомых живым миров они восстали из небытия на этот миг вновь обретя память об ушедшей жизни они пришли их глаза горели жаждой мести но сами души были на удивление спокойны рядом со мной Возникла полупрозрачная латиара, и я задохнулась, схлипнула. «Лати!» Она слабо улыбнулась. «Все хорошо, мы готовы, Мари, мы этого ждали. Только не плачь, мы не сможем быть с вами всю битву, но мы в силах вам помочь, пока мы здесь». «Нужно выстоять, девочки, давайте вам есть ради чего!» подбодрила нас призрачная алеора